Щепкин в магазине. Рано утром малыш стоял у дороги и махал Филиппу. Брат уезжал в школу на большом красном автобусе. Малыш был огорчен. Без Филиппа дома пусто и странно. «Щепкин!» — вспомнил он и перестал грустить. Побежал к островерхому домику и постучал в дверь. Никто не ответил. Малыш забрабанил сильнее, а потом засунул голову в домик. «Ну ты и Соня! Все еще спишь, а сам лег в такую рань!» «Ты помнишь, что я вчера сказал? Ты идешь сегодня с нами в магазин. Я возьму свой рюкзак, и ты поедешь в нем, если устанешь». «Что такое магазин?» спросил Щепкин. «Это зверь?» «Нет-нет», ответил малыш. «Ты сам поймешь, когда увидишь. Слушай, тебя надо умыть, ты чумазой. Малыш как раз очень кстати стоял одной ногой в луже. Он долго тер Щепкину лицо, пока не отмыл дочиста. «Фф!» отфыркивался Щепкин. «Ты говоришь...» полезно для здоровья? Еще как полезно, отвечал малыш. Смотри, ты теперь красавчик. Малыш, позвала мама. Нам пора, идем. Мы уже бежим. Вы? Спросила мама. Щепкин и я, ответил малыш. Тебе придется самому нести его всю дорогу, а это далеко, сказала мама. Но обратно поедем на автобусе. Слышал Щепкин, мы прокатимся на автобусе. В большом красном автобусе. Ты его видел вчера? Помню, помню, сказал Щепкин. Мама заперла дверь и проверила, что все окна закрыты. Они спустились вниз к дороге и тронулись в путь. Они шли по левой стороне, потому что мама сказала, что так все машины будут ехать им навстречу, и они их увидят. Вдоль дороги не было ничего занятного, но когда они добрались до поворота, малыш спросил. «Щепкин, видишь эти камни на повороте?» «Вижу». Они называются «Защитная тумба». «Ты все на свете знаешь, к тому же», — ответил Щепкин. «Перелезай в рюкзак», — сказал малыш. «А то тяжело тащить тебя на руках». Щепкин ничего на это не сказал. Он никогда еще в рюкзаке не ездил, и ему было, конечно, любопытно. А уж когда он туда забрался, ему там понравилось очень-очень. Высоко сидишь, далеко глядишь. «Ты щекотишь мне шею», — сказал малыш. «Не делай так». Я постараюсь, но это не очень просто, ответил Щепкин. Мы могли бы съездить на автобусе и в эту сторону, сказал малыш маме, потому что я скоро устану. Зато мы не тратили денег на билеты, ответила мама. Ты же помнишь, папа радуется, когда мы стараемся тратить меньше. Дом стоил очень-очень много денег. Вид у нее был грустный, когда она это говорила. Вот бы я был тобой, Щепкин, сказал малыш. «Тогда я сидел бы в рюкзаке, а ты б меня тащил». «Можем попробовать в другой раз», — согласился Щепкин. «Они прошли еще немного». «Далеко еще?» — спросил малыш. «Мне ботинки отваливаются». «Они ведь себе пока не малы, правда?» — спросила мама. И видно было, что она расстроилась. Наверное, подумала, что ей придется срочно купить малышу новые ботинки. А денег на это не отложено. «Да я весь разбух. Так долго мы идем?» — сказал малыш. Ну, когда мы поедем домой в автобусе, я снова усохну. Вот я вообще хожу без ботинок, заметил Щепкин. Наконец они увидели несколько домиков вдали. Вот и магазин, сказала мама. Малыша, знаешь, как это место называется? Нет. Оно называется Гам Это значит Конавясь, сказала мама. Название осталось с тех пор, когда в магазин приезжали на лошадях. Их привязывали здесь, и лошади стояли вместе и разговаривали, пока люди делали покупки в магазине. «Вот бы нам тоже лошадь», – завистливо сказал малыш. «Я куплю тебе в магазине булочку», – ответила мама. «И Щепкину тоже», – предложил малыш. «Ну нет», – сказала мама. «Лучше он откусит от твоей». У магазина стояли две девочки. Привези их малыш почти забыл об усталости. Он обрадовался, ведь он давно не видел никаких детей и начал прыгать, скакать, прятаться за мамой, осторожно выглядывать из-за нее. Но девочки и не подумали, ни попрыгать, ни поскакать в ответ. Они стали шушукаться, голова к голове, а потом захихикали и уставились на него. «Это я их развеселил», — подумал довольный малыш, и подпрыгнул вдвое лучше, так что чуть не плюхнулся на землю. Спасибо, мама подхватила в последний момент. «Постарайся держаться на ногах», — сказала она. «А почему ты таскаешь штучок в рюкзаке?» спросил девочка. «Это не сучок», — ответил малыш. «Это...» «Да ладно, это все равно». «Почему ты назвал меня все равно?» — спросил из рюкзака Щепкин. «Это твое полное имя», — ответил малыш. «Щепкин все равно. Отлично звучит, правда?» «С кем ты разговариваешь?» — снова спросили девочки. Малыш строго смотрел прямо перед собой и не отвечал. «Давай зайдем в магазин», — сказала мама. «Булочки тут наверняка вкусные». В магазине малыш позабыл думать и о девочках, и о Щепкине. Столько здесь было всего интересного. Под потолком висело великое множество предметов. Молочные бедоны, бочки, резиновые плащи, лопаты, рюкзаки и даже велосипеды. А на полках стояли катушки веревок и тросов. Лежали молотки и гвозди. Но при том в магазине торговали маслом, хлебом, сыром и какой только хочешь едой. «Теперь вытащи Щепкина из рюкзака», — сказала мама потому что надо купить очень много всего, и нам понадобится и мой рюкзак, и твой». Малыш стал послушно вынимать Щепкина из рюкзака, но тут снова увидел двух девчонок. Они, похоже, вошли в магазин следом за ними и, конечно, слышали, что мама сказала о Щепкине. Малыш быстро сунул его за стол, а сам уселся на этот стул. «Только бы мама не забыла купить булочку!» Мама подошла к прилавку и за руку поздоровалась с хозяином. Его фартук был испачкан мукой, пальцы маслом, а куртка краской – «По всему видно. Он только успевает поворачиваться». «Всегда приятно познакомиться с новым покупателем», сказал хозяин магазина. «Как у вас мило», ответила мама. «Что правда, то правда», согласился продавец. «Но у меня только что уволилась продавщица. Я ума не приложу, как справлюсь один». Она вышла замуж и уехала. «Эй, парень, иди сюда. Надо мне с тобой познакомиться. Тебе положено что-нибудь интересное, раз ты впервые здесь у меня». Он взял пустую корзинку и положил в нее маленькую шоколадку, яблоко, две сливы и булочку. То-то мама обрадуется. Теперь и не надо покупать булку, и можно сэкономить у ему денег. Малыш поклонился и сказал спасибо про себя. И даже чуть-чуть выдавил из себя, но не очень слышно, потому что он ужасно смутился. «Тебе полагается еще зайти ко мне в кабинет и посмотреть мое новое рабочее кресло», сказал продавец и переставил малыша через прилавок. Кабинет оказался маленькой комнатой внутри магазина. а Рабочее место таким креслом, которое крутится. И малышу позволили сесть в него и покрутиться. Получилось почти как на карусели. У него кружилась голова, когда кресло остановилось. Продавец снова поднял его и переставил через прилавок назад к маме. А она посадила его на стул, где он сидел сначала. «Посиди-ка, отдохни», — сказала мама. «Он сегодня находился и устал», — объяснила она продавцу. Потом она купила все, что собиралась, и стала раскладывать по рюкзакам. Малыш блаженствовал. Девчонки, по счастью, снова вышли на улицу. Он сидел и угощался подарками, не боясь, что ему помешают. Он уже три раза откусил булочку, когда вспомнил, что обещал дать откусить Щепкина. И лучше дать ему откусить сейчас, пока никто не зашел в магазин и не увидел. Малыш отщипнул кусочек и стал шарить рукой за столом в поисках Щепкина. Но его там не было. «Ты упал, что ли?» прошептал малыш. Пришлось ему слезать со стула, встать на четвереньки и искать по-настоящему. Но Щепкина не было ни под стулом, ни за стулом, нигде. Куда же он запропастился? У малыша возникло страшное подозрение. Ведь не могли же эти девчонки хихикала, утащить Щепкина, пока он в кабинете хозяина крутился на кресле? Малыш отодвинул корзинку с угощением и подергал маму за юбку. «Щепкин пропал. Ты его не брала?» «Нет» сказала мама. «А ты не оставил его на улице?» Малыш отлично знал, что не оставлял, но только кивнул и бросился за дверь. Там никого не было. «Куда подевались девчонки?» «А если они унесли Щепкина к себе домой?»